«Сара», шестой. Восемь лет Кейт так вытянулась, что казалось сплетением солнечного света и длинных трубок, а не девочкой. «Я уже третий раз за утро заглядывала в ее комнату и каждый раз видела ее в новом наряде, на этот раз в платье с рисунком из красных вишен. Ты опоздаешь на собственный день рождения», — предупредила я ее. Кейт быстро сняла платье. Я выгляжу, как мороженое с вишневым вареньем. Бывает и хуже, — заметила я. На моем месте ты бы надела розовую юбку или полосатую? Я посмотрела на юбки, валяющиеся на полу. — Розовую. — Тебе не нравятся полоски? — Тогда надевай полосатую. — Я буду в вишнях, — решила она и повернулась, чтобы взять платье. У нее на бедре был синяк размером с пятак и он, как вишня, просвечивался через ткань. «Кейт, что это?» — спросила я. Изогнувшись, она посмотрела на свое бедро. «Ударилась, наверное?» Уже пять лет у Кейт была ремиссия. Сначала, когда оказалось, что переливание крови от пуповины помогло, я все время ждала, что ее диагноз окажется ошибкой. Когда Кейт жаловалась, что у нее болят ноги, я неслась с ней к доктору Шансу, уверенная, что боль — признак рецидива, а оказывалось, что ей стали малые кроссовки. Когда она падала и получала царапины, прежде всего проверяла, сворачивается ли кровь. Синяк появляется из-за кровотечения в подкожной ткани, обычно, но не всегда в результате травмы. Я говорила, что прошло уже целых пять лет? В комнату заглянула Анна. «Папа говорит, что подъехала первая машина, и пусть Кейт спускается, одетая хоть в мешок». «А что такое мешок?» Кейт натянула через голову платье, одернула подол и потерла синяк. «Вот так», — сказала она. Внизу ждали 25 второклассников. Торт в форме единорога и студент, которого наняли, чтобы он делал мечи, медведей и короны из длинных надувных шариков. Кейт открывала подарки, блестящие бусы, набор для рукоделия, разные принадлежности для Барби. Самую большую коробку она оставила напоследок, ту, которую подарили мы с Брайаном. В стеклянном аквариуме плавала золотая рыбка с роскошным хвостом. Кейт всегда хотела какое-то живое существо, но у Брайена аллергия на кошек, а собаки требуют много внимания. Поэтому мы пришли к такому решению. Кейт была на седьмом небе. Она носилась с рыбкой до конца праздника. Она назвала ее Геркулес. Когда мы убирали после праздника, я поймала себя на том, что наблюдаю за золотой рыбкой. Блестящая, как монета, она плавала кругами счастливая в своем заточении. Понадобилось 30 секунд, чтобы понять, все планы, которые я самонадеянно записывала в календарь, рушатся. Понадобилось 60 секунд, чтобы понять, как бы я себя не обманывала, жизнь моя не была такой, как у всех. Обычный анализ костного мозга, запланированный задолго до того, как я увидела синяк, выявил патогенные Промиелоциты. Анализ полимеразной цепной реакции, который позволяет изучить ДНК, показал, что у Кейт сместились 15 и 17-е хромосомы. Все это означало, что у Кейт молекулярный рецидив, и это были далеко не все клинические симптомы. Возможно, у нее еще месяц не будет проблем с дыханием. Возможно, еще год в ее моче и стуле не будет крови. Но рано или поздно это случится. Слово «рецидив» произносилось так же, как и день рождения или срок уплаты налога. Помимо воли, это стало частью твоего внутреннего календаря. Доктор Шанс объяснил, что один из главных дискуссионных вопросов в онкологии — ремонтировать деталь, когда она еще не сломалась — или ждать, пока выйдет из строя весь механизм. Он рекомендовал Кейт пройти курс лечения третиноином. Это лекарство выпускается в таблетках размером в полпальца, а рецепт позаимствован в древнекитайской медицине, которая использовала его много лет. В отличие от химиотерапии, которая убивает все на своем пути, третиноин действует избирательно на семнадцатую хромосом. Поскольку смещение пятнадцатой и семнадцатой хромосом препятствует нормальному созреванию промиелоцитов, третинаин помогает разъединить связанные гены и останавливает патологический процесс. Доктор Шан сказал, что благодаря третинаину у Кейт, возможно, опять наступит ремиссия. Или у нее может выработаться устойчивость, к Тритинаину. «Мама?» В комнату, где я сидела на диване, вошел Джесси. Я сидела так уже несколько часов, не в силах заставить себя встать и что-то делать. «Зачем собирать завтрак в школу или подшивать брюки, или оплачивать счета?» «Мама!» — повторил Джесси. «Ты же не забыла, правда?» Я посмотрела на него, не понимая ни слова. «Что?» «Ты говорила, что мы поедем покупать мне новые бутсы после того, как мне снимут брекеты. Ты обещала?» «Да, обещала. Потому что тренировки по футболу начинаются через две недели, а старые бутсы ему уже малы. Но я не была уверена, что выдержу поход к стоматологу, где девушка в регистратуре будет улыбаться Кейт и говорить, как обычно, какие у меня красивые дети». А в самой мысли о том, Чтобы пойти в спортивный магазин, было что-то откровенно непристойное. Я позвоню стоматологу и скажу, что мы не придем. Класс! Он залыбался во весь рот. Мы пойдем сразу за буцами Сейчас не очень удачное время. Но, Джесси, мы никуда не идем но я не смогу играть в старых бутсах. Ты же ничего не делаешь. Просто сидишь. «Твоя сестра», — проговорила я ровным голосом, — «серьезно больна. Мне очень жаль, что из-за этого пришлось отменить встречу со стоматологом и поход за бутсами. Но это сейчас не самое главное. Я думала, что в свои десять лет ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать». Не все в мире вертится вокруг тебя. Джесси посмотрел в окно, где Кейт висела на ветке дуба, показывая Анне, как надо лазать по деревьям. — Да, конечно. — Она больна, — сказал он. — Но почему ты не вырастешь? Почему ты не можешь понять, что весь мир не может вертеться вокруг нее? Впервые в жизни я поняла, почему родители бьют детей. Потому что они смотрят в их глаза и видят свое отражение, которого лучше не видеть. Джесси побежал наверх в свою комнату и хлопнул дверью. Я закрыла глаза и сделала несколько глубоких вдохов. Вдруг я подумала, что не все умирают в старости. Людей сбивают машины. Люди гибнут в авиакатастрофах. Ни в чем нельзя быть уверенным, особенно если дело касается чего то будущего. Вздохнув, я поднялась наверх и постучалась в комнату сына. Он недавно начал увлекаться музыкой, и тонкая линия света под дверью дрожала от грохота. Музыка резко оборвалась. Джесси выключил магнитофон. — Что? — Я хочу поговорить с тобой. — Хочу извиниться. Послышались шаркающие шаги, и дверь открылась. Рот Джесси был в крови, как у вампира. Изо рта торчали куски проволоки, как булавки у швеи. Я заметила вилку у него в руках и поняла, что с ее помощью он пытался вытащить брекеты. «Теперь меня никуда не надо везти», — произнес он. Кейт уже две недели принимала Атра. «Вы знаете...» как-то спросил Джесси, когда я готовила таблетки для нее, что гигантская черепаха может прожить 177 лет. Он как раз просматривал книгу Рипли «Верите или нет?» И что арктический моллюск живет 220 лет. Она сидела за столом и ела ложкой арахисовое масло. «А что такое арктический моллюск? Какая разница?» — отмахнулся Джесси. А попугай может прожить восемьдесят лет, а кот может прожить тридцать. А геркулес?» — спросила Кейт. «В моей книге написано, что при хорошем уходе золотая рыбка способна прожить семь лет». Джесси наблюдал, как Кейт положила таблетку на язык и запила водой. «Если бы ты была геркулесом, — сказал он, — то уже умерла бы». Мы с Брайаном сидели в креслах в кабинете доктора Шанса. Прошло пять лет, но казалось, будто сидишь в старой бейсбольной перчатке. И старые фотографии на столе онколога, его жена в шляпе с широкими полями на каменистой отмеле в нью шестилетний сын с пятнистой форелью в руках, укрепляли ощущение, что на самом деле мы отсюда никуда не уходили. Тритинаин дал результаты. В течение месяца у Кейт была молекулярная ремиссия. А потом клинический анализ крови показал, что в ее крови стало больше промиелоцитов. Мы можем дальше поддерживать ее с помощью тритинаина, — объяснил доктор Шанс. Но тот факт, что он не подействовал в данном случае, показывает, что Кейт взяла от него все, что могла. — Может, попробовать пересадку костного мозга? это рискованно, особенно если у ребенка нельзя полностью исключить возможность клинического рецидива. Доктор Шанс посмотрел на нас. Мы можем сначала попробовать кое-что еще. Это называется вливание донорских лимфоцитов. Иногда переливание белых кровяных клеток совместимого донора помогает клонам кровяных клеток предшественников бороться с раковыми клетками. Это как резервная армия, прикрывающая фронт. И у нее будет ремиссия? Доктор Шанс покачал головой. Это превентивная мера. У Кейт, скорее всего, наступит рецидив. Но у нас будет время подготовить ее к более агрессивному лечению. А сколько времени займет пересадка лейкоцитов? Поинтересовалась я. Доктор Шанс повернулся ко мне. Посмотрим. Когда вы сможете привезти Анну? Когда дверь лифта открылась, внутри оказался еще один человек. Бродяга в ярко-синих очках и с шестью пластиковыми пакетами, где лежали какие-то тряпки. «Закройте дверь, черт возьми!» — начал кричать он, как только мы вошли. «Вы не видите, что я слепой?» Я нажала кнопку первого этажа. «Я заберу Анну. Садик работает завтра до обеда». «Не трогайте мои вещи», — заворчал бродяга. «Я не трогаю», — ответила я спокойно и вежливо. «Лучше этого не делать», — заметил Брайан. «Я его не трогаю. Сара, я имею в виду пересадку лимфоцитов. Думаю, не стоит заставлять Анну сдавать кровь». Лифт по непонятной причине остановился на одиннадцатом этаже, потом дверь закрылась. Бродяга начал рыться в своих пакетах. «Когда у нас появилась Анна», — напомнила я, — «Мы знали, что она будет донором Кейт. Один раз. Она ничего не помнит о том, что мы с ней сделали. Я подождала, пока он посмотрит на меня. «Ты бы отдал свою кровь, Кейт. Господи, Сара, что за вопрос? Я бы тоже отдала. Я отдала бы ей полсердца, если бы это помогло». «Когда дело касается тех, кого любишь, то делаешь все возможное, правда?» Брайан кивнул, опустив голову. «Тогда почему ты думаешь, что у Анны другое мнение?» Дверь лифта открылась, пока мы с Брайаном не двигались, глядя друг на друга. Бродяга протиснулся между нами, шелестя своими пакетами. «Перестаньте орать!» — прокричал он, хотя мы стояли в полной тишине. «Вы не видите, что я глухой?» Для Анны это был праздник. Ее папа и мама будут с ней только с ней одной. Она держала нас за руки все время, пока мы шли через парковочную площадку. То, что мы направлялись в больницу, было неважно. Я объяснила ей, что Кейт себя плохо чувствует, поэтому врачи возьмут у Анны кое-что и отдадут Кейт, чтобы ее вылечить. Мне казалось, этой информации достаточно. Мы ждали в смотровой, раскрашивая книжку с птеродактилями и динозаврами. Сегодня за обедом Этан сказал, что динозавры вымерли из-за простуды, — сообщила Анна. Но ему никто не поверил. Брайан улыбнулся. «А ты как думаешь, из-за чего они вымерли?» «Потому что, пап, им было миллион лет», — она посмотрела на него. «А тогда уже праздновали дни рождения?» Дверь открылась, и вошла медсестра. «Привет, ребята! Мамочка, вы будете держать ее на руках?» Я влезла на стол и усадила Анну к себе на колени. Брайан стал рядом. В случае надобности он мог схватить Анну за плечо и локоть, чтобы она не дернулась. «Готова?» — обратилась медсестра к улыбающейся Анне, и тогда она достала шприц. «Только маленький укольчик», — пообещала она. Услышав неприятное слово, Анна начала яростно выкручиваться. Ее руки били меня по лицу и животу. Брайан не мог ее удержать. Перекрикивая Анну, он прокричал мне: "Я думал, ты ей сказала". Я даже не заметила, как медсестра вышла. Она вернулась в сопровождении еще нескольких медсестер. Дети и флюбатомия никогда не совместимы, сказала она. А медсестры успокаивали Анну ласковыми руками и еще более ласковыми словами. Не беспокойтесь, мы профессионалы. У меня было ощущение дежавю. Как в тот день, когда Кейт поставили диагноз. Нужно быть осторожной в своих желаниях. Анна действительно такая же, как и ее сестра. Я убирала комнату девочек, когда щетка пылесоса зацепила аквариум с геркулесом, и рыбка вылетела. Стекло не разбилось, но у меня ушло несколько секунд, чтобы найти геркулеса. Он бился на ковре, рядом со стулом Кейт. — Держись, дружок, — прошептала я, — и бросила рыбку обратно в аквариум. Потом наполнила его водой из-под крана. Он всплыл на поверхность. — Не надо, — подумала я. — Пожалуйста. Я сел на край кровати. Как я скажу Кейт, что убила ее рыбку? Заметит ли она, если я побегу в зоомагазин и куплю другую? Рядом со мной появилась Анна, вернувшаяся из детского сада. «Мамочка, а почему Геркулес не двигается?» Я открыла рот, но слова застряли в горле. Однако в этот момент золотая рыбка вдруг повернулась, нырнула и снова начала плавать. «Вот», — сказала я, — с ним все в порядке? Когда оказалось, что 5000 лимфоцитов недостаточно, доктор Шанс сказал, что нужно десять тысяч. Время, назначенное Анне для забора лимфоцитов, совпало с днем рождения девочки из ее класса, который праздновали в гимнастическом зале. Я разрешила ей пойти ненадолго, а потом должна была забрать ее в больницу. Девочка была похожа на принцессу с белоснежными волосами, миниатюрная копия своей мамы. Я сняла туфли, прошла по застеленному матами полу, лихорадочно пытаясь вспомнить имена. Девочку зовут Меллори. А маму? Моника? Маргарет? Я сразу заметила Анну, которая сидела на батуте, а инструктор подбрасывал ее вверх, как попкорн. Ко мне подошла мама, сияя, как рождественская елка. — Вы, наверное, мама Анны. — Я Митти, — сказала она. — Очень жаль, что Анне нужно идти, но мы, конечно, все понимаем. Это должно быть безумно интересно отправляться туда, куда никто никогда не попадает. — В больницу? — Надеюсь, вам никогда не придется туда попасть. — Да, я знаю. У меня кружится голова, даже когда я поднимаюсь в лифте. Она повернулась к батуту. «Анна, солнышко! Мама пришла!» Анна побежала по застеленному матами полу. Я хотела сделать то же самое в своей гостиной, когда дети были маленькими, обить подушками стены, пол и потолок для безопасности. Оказалось же, что даже если бы я завернула Кейт в вату, опасность уже находилась под ее кожей. «Что нужно сказать?» — напомнила я, и Анна поблагодарила маму Меллори. «Пожалуйста», — она дала Анне пакетик со сладостями, — «ваш муж может звонить нам в любое время. Мы с удовольствием возьмем Анну к себе, пока вы будете в Техасе». Анна, завязывавшая шнурки, замерла. «Митти», — спросила я, — «что именно вам сказала Анна?» что ей нужно раньше уйти, потому что вся семья провожает вас в аэропорт, поскольку, когда начнутся тренировки в Хьюстоне, вы сможете увидеться только после окончания полета». «Полета?» «На космическом корабле». На секунду я застыл от удивления, что Анна придумала такую нелепую историю, а эта женщина могла в нее поверить. — Я не астронавт, — призналась я. — Не знаю, почему Анна вам все это рассказывала. И я подняла Анну. Один шнурок у нее был все еще развязан. Я молча вытащила ее из зала, и мы пошли к машине. — Зачем ты ее обманула? Она насупилась. — А почему мне надо было уходить с праздника? — Потому что твоя сестра важнее торта и мороженого потому что я не могу сделать это вместо тебя. Потому что я так сказала. Я так разозлила, что не смогла сразу открыть дверцу машины. «Перестань вести себя, как пятилетний ребенок», — сказала я, и вспомнила, что ей в самом деле всего пять лет. «Было так жарко», — рассказывал Брайан, «что расплавился серебряный чайный сервиз. Карандаши сгибались пополам. Я оторвалась от газеты. С чего все началось?» Кошка и собака гонялись друг за другом, а хозяева были в отпуске. Они включили... Он снял джинсы и поморщился от боли. Я получил ожоги второй степени, только пробравшись по крыше на четвереньках. Кожа на его ногах была красной и покрылась волдырями. Я смотрела, как он накладывал мазь и повязку. Он продолжал говорить, рассказывай мне что-то о новичке по кличке Цезарь, который недавно пришел к ним в команду. Мой взгляд наткнулся на колонку советов в газете. «Дорогая Абби, каждый раз, когда приезжает моя свекровь, она говорит мне, что нужно убирать в холодильнике. Муж считает, что она просто хочет нам помочь, но мне кажется, будто меня осуждают. Она портит мне жизнь. Как не дать этой женщине разрушить наш брак с уважением, отчаявшаяся?» «Ситл. Какая-то женщина может считать это серьезной проблемой?» Я представил себе, как она старательно пишет письмо дорогой Абби на дорогой бумаге. «Интересно, она когда-нибудь чувствовала ребенка внутри, когда крохотные ручки и ножки двигаются медленно по кругу, будто составляя подробную карту маминого живота?» «Что там такое?» — спросил Брайан, заглядывая в газету через мое плечо. Я удивленно покачал головой. У женщины рушится жизнь из-за следов от банок с вареньем в холодильнике. — Из-за испорченной сметаны, — добавил Брайан, хихикая. — Из-за подгнившего салата. О, боже, как она может жить после этого? И мы оба начали хохотать. Встречаясь взглядом, мы начинали смеяться еще сильнее. Внезапно это перестало казаться смешным. Не все жили в мире, где содержимое холодильника являлось барометром счастья. Некоторые работали в горящих зданиях, у некоторых были умирающие маленькие дочки. «Чертов салат!» Мой голос дрогнул. «Это несправедливо». «Справедливо никогда не бывает, малыш», — проговорил он. Месяц спустя нам пришлось сдавать лимфоциты в третий раз. Мы с Анной сидели в кабинете врача и ждали, когда нас вызовут. Через несколько минут она дернула меня за рукав. «Мамочка — Мамочка? Я посмотрела на нее. Она болтала ногами, ее ногти были накрашены переливающимся лаком Кейт. «Что — Что? Она улыбнулась мне. — Я хочу сказать тебе, если я вдруг забуду потом. Это было не так больно, как я думала. Однажды моя сестра приехала без предупреждения и, выпросив разрешение у Брайана, забрала меня в свой роскошный номер в отеле Бостона. «Мы можем делать все, что захотим», — сказала она. «Ходить по музеям, гулять по городу, обедать в ресторане». Но все, чего я действительно хотела, — это забыть. Поэтому три часа спустя я сидела на полу рядом с ней, и мы допивали вторую бутылку вина за сто долларов. Я подняла бутылку за горлышко. На эти деньги я могла бы купить платье. Занна фыркнула. «Разве что в каком-то подвальном магазинчике?» Она забросила ноги на обитый парчой стул, а сама растянулась на белом ковре. По телевизору Опра раздавала советы, как лучше устроить свою жизнь. К тому же, когда ты застегиваешься в... никогда не будешь выглядеть толстой. Я посмотрела на нее, и мне вдруг стало жалко себя. Нет, ты же не будешь плакать. Плач не входит в программу. Но я могла думать только о том, какие глупые женщины сидят у Опры со своими забитыми одеждой-шкафами и подумал о том, что Брайан приготовил на обед. «Все ли в порядке с Кейт?» «Я позвоню домой». Она поднялась на локте. «Можешь расслабиться. Никто не заставляет тебя быть в роли жертвы 24 часа в сутки». Но я ее не расслышала. «Когда соглашаешься быть матерью, это единственно возможный график работы». «Я сказала «жертвой», а не «матерью», — засмеялась Занна. Я улыбнулась. «А разве есть разница?» Она забрала у меня телефонную трубку. «Может, сначала вытащишь из чемодана свой терновый венок? Послушай, что ты говоришь, Сара? И перестань строить из себя страдающую королеву. Да, тебе очень не повезло в жизни. Да, тобой быть паршиво Я вспыхнула. «Ты не имеешь ни малейшего понятия, какая у меня жизнь». — Ты тоже, — ответила Занна. — Ты не живешь, Сара. Ты ждешь, когда умрет Кейт. Я не... Начала я, потом остановилась. Именно это я и делаю. Занна погладила меня по волосам и позволила расплакаться. Иногда это так тяжело. Выливала я то, в чем не признавалась никому, даже Брайану. — По крайней мере, это же не постоянно, — сказала Занна. — Солнышко... Кейт не умрет раньше от того, что ты выпьешь лишний стакан вина или останешься в отеле, или позволишь себе рассмеяться над глупой шуткой, поэтому садись, включай музыку погромче и веди себя как нормальный человек. Я посмотрела вокруг, на роскошную комнату, на разбросанные бутылки шоколадной конфеты. Занна сказала я, вытирая глаза, нормальные люди так себя не ведут. Она проследила за моим взглядом. Ты абсолютно права. Она взяла пульт от телевизора, пощелкала и нашла шоу Джерри Спрингера. Так лучше? Я рассмеялась. И тогда она тоже рассмеялась. А потом комната завертелась вокруг меня. Мы лежали на спине и рассматривали лепку на потолке. Вдруг я вспомнила, что, когда мы были детьми, Занна всегда шла на автобусную остановку впереди меня. Я могла прибавить шаг и догнать ее, но никогда этого не делала. Мне нравилось просто идти за ней. Смех поднимался, как пар, и проникал в окна. После трех дней проливного дождя дети были счастливы оказаться на улице и поиграть с Брайаном в футбол. Когда все нормально, это так нормально. Стараясь не наступить на детали конструктора и комиксы, я вошла в комнату Джесси и положила его в выстиранную одежду на кровать. Потом зашла в комнату девочек и разобрала их вещи. Положив футболки Кейт на ее тумбочку, я увидела, что Геркулес плавает брюхом кверху. Я подбежала к аквариуму и перевернула рыбку, держа за хвост. Он пару раз взмахнул плавниками и опять медленно всплыл, показывая белое брюшко и широко открывая рот. Я вспомнила, как Джесси рассказывал, что при хорошем уходе рыбка может прожить семь лет. Эта прожила только семь месяцев. Я отнесла аквариум в свою спальню, сняла трубку телефона и позвонила в справочную. «Отдел домашних животных», — попросила я когда меня соединили, я начала рассказывать о Геркулесе. «Может, вы купите новую рыбку?» — предложила служащая. «Нет, я хочу спасти эту». «Мэм, мы ведь говорим о золотой рыбке, правильно?» Я позвонила трем ветеринарам, но ни один из них не лечил рыбок. Еще минуту я наблюдала за агонией Геркулеса, а потом позвонила на факультет океанографии в университете Род-Айленда — и попросила позвать любого преподавателя. Мне сказали, что есть только доктор Орестс, который изучает приливы, а есть также специалисты по моллюскам, мидиям, морским ежам, но только не по золотым рыбкам. Но я уже рассказывала им о своей дочери, у которой лейкемия, и о геркулесе, который уже однажды вырвался из лап смерти. Специалист по морским животным помолчала минуту. «Вы меняли ему воду?» «Этим утром». «Наверное, в последние дни было много дождей?» «Да». «У вас своя скважина?» «Какая разница?» «Да». «Я не уверена, что после обильных дождей в вашей воде возможно очень большое количество минералов. Налейте в аквариум воду из бутылки. Это должно помочь». Я вылила воду из аквариума, почистила его и налила питьевой воды. Через двадцать минут Геркулес уже плавал. Он лавировал между искусственными растениями, хватал корм. Кейт нашла меня возле аквариума полчаса спустя. Не надо было менять воду. Я сегодня утром меняла. Я не знала, — солгала я. Она прижалась лицом к стеклу и зачарованно улыбнулась. «Джесси говорит, что золотые рыбки могут сосредотачиваться на одном объекте не больше девяти секунд», — сказала Кейт. «Но мне кажется, что Геркулес меня узнает». Я коснулась ее волос и подумала, что еще могу творить чудеса.